Глава девятая. Наш первый важный прием. Старые друзья и новые друзья. Там несколько раздражает, зато друг его, мистер Стилбрук, оказывается очень забавным. Несвоевременное прибытие мистера Джокера, который, однако же, весьма мил и дружелюбен. Прием проходит с большим успехом. Пятнадцатый ноября. Праздничный день. Наш первый настоящий прием с тех пор, как мы поселились в этом доме. Я пораньше вернулся домой из Сити. Люпин настоял на том, чтобы нанять настоящего официанта и выставил полдюжины шампанского. По-моему, это излишняя расточительность, но он объяснил, что ему подфартило сорвать три фунта с одного дела в Сити. Надеюсь, на радостях он не примется за азартные игры. Столовая дивно выглядела, и Кэрри сказала совершенно справедливо. «Нам не придётся за неё стыдиться перед мистером Джокером, если он нас вдруг почтит своим визитом. Я заранее оделся на случай, если гости явятся ровно в восемь, и к великой своей досаде обнаружил, что мои новые парадные брюки чересчур короткие. Люпин, который стал окончательно забываться, мне попенял, что я надел обычные свои штиблеты вместо вечерних туфель. Я отвечал язвительно. «Мой милый сын, в мои лета можно быть выше подобных вещей». Он разразился хохотом и ответил. «Человек всегда выше своей обувки». Возможно, это остроумно, возможно, и нет. Но, слава богу, от него хоть укрылось, что из одной моей запонки выпала коралька. Кэри выглядела как картинка в том платье, в котором была у лорда мэра. Гостиную убрали изумительно. Кэри повесила муслиновые занавесочки над раздвижными дверцами и ещё над одним из входов, ибо там мы сняли дверь с петель. Мистер Питерс, официант, явился вовремя, и я строго приписал ему не откупоривать следующую бутылку шампанского, покуда не осушит предыдущую. Кэри распорядилась так, чтобы на столике в гостиной поставили шерри, портвейн и рюмки. Между прочим, наши новые раскрашенные и увеличенные фотографии очень мило выглядят на стенах, особенно после того, как по уголкам на рамках Кэрри пристроила шелковые бантики. Первым явился там и с присущим ему вкусом приветствовал меня словами. «Здорово, Путер. Что это у вас брюки так короткие?» «Хорошо, хоть не узки, не лопнут». Я ответил сдержанно. «Зато у меня может лопнуть терпение». Он сказал «Брюки ваши от этого длине не станут, смешной бы человек. Попросили бы хоть мадаму свою к ним оборочки пришить. Сам не знаю, зачем я трачу время, занося все эти оскорбительные глупости в мой дневник». Далее явились мистер и миссис Тудорс. Он сказал, «Поскольку вы никак не обозначили форму одежды, я явился в полупараде». Он был в двубортном черном сюртуке при белой бабочке. Пришли Джеймсы, мистер Мертон и мистер Стилбрук, но Люпин нервничал и был невыносим, покуда не показались Дейзи и Фрэнк Матлер. На Скэри, можно сказать, поразил вид Дейзи. На ней было ярко-малиновое платье с очень большим декольте. Я нахожу подобный стиль нескромным. Ей бы взять пример с Кэрри и прикрыть плечи кружавчиками. Прибыл мистер Бусик, мистер Тонкий Боров и его четыре дочки. Пришел и мистер Франчинг, и кое-кто из новых друзей Люпина, все тоже комедианты из Холлоуэя. Иные вели себя прямо-таки как на сцене, особенно один, весь вечер он позировал, чуть не лег на наш маленький столик и его сломал. Люпин его называл «Наш Генри» и объяснил, что он наш герой-любовник и также соответствует этому амплуа, как Фрэнк Матлар хорош для роли благородного отца. Признаюсь, для меня все это китайская грамота». Мы немного помузицировали, и Люпин, который ни на шаг не отходил от Дейзи, не успокоился, покуда она по его настоянию не спела романс под названием «Когда-нибудь». Романс как будто не дурен, но Дейзи так ревлялась и так, по-моему, уфальшивила, что лично я не стал бы просить ее, чтобы еще спела. Но Люпин заставил ее спеть сразу же подряд четыре романса. В десять часов сели ужинать, и там и Тутерс набросились на еду так, будто у них с утра маковой росинки во рту не было. Я сказал Кэрри, чтобы хоть что-нибудь приберегла на случай, если вдруг всё-таки объявится мистер Джокер. Мне не понравилось, когда там, наполнив большой бокал шампанским, залпом его осушил. Он повторил эту свою неостроумную затею, и я начал даже опасаться, что нашей полдюжины шампанского ненадолго хватит. Я хотел было спасти одну бутылку, но Лепин ею завладел и унёс на боковой столик, где я расположился с Фрэнком и Дейзи Матлер. Мы поднялись наверх, но тут молодёжь начала было виситься. Кэрри положила этому конец. «Стилбрук нас забавлял песенкой «Где ты была сегодня, душка?» и я даже не заметил, как Люпин скрылся с Фрэнком Матлером. Я спросил у мистера Вотсона тоже из Холлоуэв, где же они, и он ответил. «А уж это, знаете ли, ах, какой сюрприз!» Нам было велено встать в круг, и мы встали. Тут Вотсон сказал. «Имею честь представить вам знаменитого белого осла». Фрэнк и Люпин ворвались в комнату. Люпин выбелил себе лицо, как клоун, а Фрэнк обмотался каминным ковриком. Он должен был изображать осла и выглядел подлинным ослом. Началась весьма шумная пантомима, и мы все покатывались со смеху. Вдруг я обернулся и увидел, что на пороге стоит мистер Джокер. Мы не заметили, как он пришел. Я подал знак Кэри, и мы тотчас к нему бросились. Он никак не хотел входить. Я опустился в извинения за наши глупости, и мистер Джокер сказал. «О, это, по-видимому, очень весело». Я видел, что ему ничуть не весело. Мы с Кэри повели его вниз, но стол являл собой печальную картину. Не осталось ни единого бокала шампанского, ни бутерброда. Мистер Джокер сказал, что он ничего не хочет, ему бы только стаканчик содовой или зельтерской воды. Последний сифон был пуст. Кэрри сказала. «У нас осталось бездна портвейна». Мистер Джокер отвечал с улыбкой. «О, нет, благодарствую». «Мне в самом деле ничего не нужно, но я рад был повидать вас и вашего супруга в вашем новом доме». «Спокойной ночи, миссис Путер. Я знаю, вы простите краткость моего визита». Я проводил его до экипажа, и он сказал, «Завтра не затрудняйтесь являться в должность ранее двенадцати». Вернулся я в унынии и сказал Кэрри, что, по-моему, этот наш прием — сплошной провал. Кэрри сказала, что это грандиозный успех, просто я устал, и она верила, чтобы я выпил немножечко портвейна. Я выпил две рюмки, и мне сразу полегчало, и мы пошли в гостиную, где как раз начались танцы. Мы с Кэрри немножечко потанцевали, и мне вспомнились, я ей сказал былые дни. Она сказала, что я милая старая лапка.